Глава третья Народ после разбирательства никуда с площади расходиться не собирался. Топтался, гудел довольной многоголосицей. Внесли свою лепту в этот шум и лотошники, шныряли Юрка среди людей, кричали звонко, предлагая разнообразный товар. Одуряюще вкусно запахло вдруг пирогами и горячим сбитнем, и запахи эти просто сбивали с ног. Протолкался через толпу, глотая слюну, отмахиваясь от уличных торговцев. А те так и норовили соблазнить покупкой, подсовывали под нас свой пахучий товар. Да я бы и купил, но денег нет вообще. Потому шарахался. А пока пробирался через толпу, несколько раз получил по спине. Так кто-то из моих сверстников выражал мне свое горячее одобрение. И что дальше? Подумал, подумал, да и пошел в темницу. Ну а куда еще идти? Кроме как в порубе, я здесь больше нигде и не был. Не знаю ничего. Вообще. Это в первый день на меня мало кто внимания обращал. Там всем не до наблюдения было. Но сейчас... Сейчас мое имя у всех на слуху. Где бы я ни появился, куда бы ни направился, везде вижу любопытные взгляды и слышу шепоток. Так что ходить сейчас по городским улицам и любопытствовать не нужно. Не поймут горожане. Мне бы домой. В родные для этого тела стены. Да знать бы, где он, этот дом. Да, вещички свои нужно бы забрать. Сначала, правда, найти их. Кто-то ведь снял у меня с пояса меч и нож, от кольчушки освободил. Вот и попробую их вернуть. Помню же, что все мое добро так и осталось лежать на том помосте, когда мне по нужде ночью приспичило. Есть надежда, что они где-нибудь там находятся. Хотя вряд ли. Так думаю, что их тогда же и прибрало начальство» в какую-нибудь кладовую в том порубе и положили мое имущество. Оттуда и начну поиски. Есть же у этой темницы хоть какой-нибудь начальник». До местной тюрьмы добрался быстро. Охрана на входе как не была раньше, так и не появилась сейчас. Отворил дверь, шагнул за порог, а там Данила. Сидит на той самой скамейке, на которой его брата зарезали, спиной на каменную стену откинулся, и глаза закрытые. Первая мысль не дышит. И только когда я вперед бросился, когда прыжком через порог перескочил, когда подошвами сапог топнул, тогда парень и очнулся, голову вскинул и в мою сторону повернул. А я притормозил, на душе так легко-легко стало. Живой. Подошел, на ту же скамью уселся, молчу. А что тут говорить? И так все ясно. Тут меня и нашел гонец. Заглянул, покашлял, привлек к себе внимание. Как будто мы его не заметили. Он же в проеме встал, свет нам загородил. «Зовут тебя!» Подходить ближе не стал, так с улицы и поманил меня наружу. Наглость какая! С трудом удержался от резкого ответа. «Так пусть сюда идут, тут и поговорим!» Отказался я выходить. «Слишком свежи в памяти ночные приключения!» Да и вся эта непонятная ситуация вокруг меня сильно напрягает. Пока не разберусь и не пойму, кто и чем мне угрожает, буду осторожничать. Шанс на жизнь у меня последний, другого не будет. Это я крепко запомнил. — Ты не дурку, а поспеши. Сам посадник тебя видеть желает, — гордо выпятил тощую курячую грудку гонец. «Данила — Данила? — толкнул парня в плечо. — А это точно от посадника гонец? Не похож он что-то на служивого. Или еще какие-нибудь разбойнички, что удумали?» «Да видел я его на подворье». Вынырнув из тягостных размышлений, парень мельком глянул на Гонца. Развернулся всем телом в мою сторону. «Вась, а как я теперь без брата буду?» «А со мной пойдешь?» — поднялся я на ноги. «Я тебе его заменю. Пошли». «Как заменишь?» «Куда пошли?» — удивился моим словам Данила, но тормозить и раздумывать не стал, Тут же на ноги поднялся. «Ох, и здоровый же он! Выше меня нынешнего на голову будет!» «Сначала к посаднику. Узнаем, зачем кличет. А потом ко мне домой пойдем». Сам вызов не обеспокоил, скорее вдохновил. Появилась возможность пройтись по улицам, осмотреться, да и согласие Данилы внушило оптимизм. «Теперь не буду тыкаться носом во все неизвестное, словно слепой щенок». У посадника надолго меня не задержали, и разговор с ним вышел коротким, но примечательным, проливающим свет на мое нынешнее положение. Удивлялся отсутствию родичей? Теперь не удивляюсь. Просветили меня на этот счет. Еще как просветили. Были у меня родители, были, да сплыли. Нет их больше. А все почему? Раскололось боярство Псковское на два лагеря. Одна сторона продолжала крепко держаться за Новгород, а другая стремилась к независимости Пскова и самоуправлению. И победила, в конце концов. А мои родители зачем-то именно в этот момент и уехали, может быть, спасаясь от тут же последовавшей и вполне закономерной опалы со стороны победившей фракции. Слух прошел, что не доехали они до Новгорода, сгинули где-то по дороге. Почему только меня оставили, с собой не забрали? Вот в чем вопрос. И ответы на него мне никто не собирался давать. Посадник лишь уведомил, что имущество наследуемое, которое я так и не успел ни увидеть, ни пощупать, отходит в казну. Оставляют мне, милостью князя и общим решением боярского собрания, дом мой родительский. И на этом все. Ах да, звания боярского не лишают. Вот за это спасибо. А на что я дальше жить буду, если все остальное отобрали? Деревеньки, наделы и лавки? Перечисление всего того, чего я лишился, у дьяка заняло довольно много времени. Богатый у нас род был. Был. Да сплыл. Князя нашего за оказанную милость благодари. По душе ему пришлось, как то на стене себя во время осады показал. Если бы не его заступничество, то мы бы все ваше каиного семя из города выпроводили. И тебя тоже. Уже в самом конце благодетельствовал меня посадник. Вышел на крыльцо. Дверь за спиной бухнула, лязгнула железными засовами. Царапнуло меня объяснение произошедшего. Не сходится одно действие с другим. Последовательность не бьется. Сгинули где-то, но слух сразу прошел. Ладно, освоюсь и буду разбираться. Осторожно, чтобы тоже голову не сложить. Кстати, а зачем это князю за меня заступаться понадобилось? Интересно-то, как становится. Тепло в посадничьих палатах. Но сурово. И посадник такой, соответствующий занимаемой должности. И тоже суровый. Благословил напоследок разъяснением, так сказать. Дружинники караулом на входе-выходе стоят, копьями острыми потолок подпирают. Спустился по лестнице с высокими ступенями. Кивнул поджидающему внизу Даниле, поманил за собой. — Ну что? — как только завернули за угол, не вытерпел парень. — А ничего, — цыкнул зубом. Жить буду, и на этом все. Звание боярское оставили, а вот все остальное отобрали. «Все!» — ахнул парень. «Вот так прямо все! И дом!» «Нет, дом оставили. Туда ты меня сейчас и отведешь». «Чего это я отведу? А сам что, без ноги?» «А сам я ничего не помню», — отрезал и показал на свою перемотанную голову. «Забыл, что ли?» «Забыл», — сокрушенно вздохнул Данила. Тогда пошли, а боярин с боярыней как теперь будут? А нет больше, ни боярине, ни боярина. Убили. Вздохнул понимающий Данила и тут же прикусил язык, глянул Искоса, заметил ли я его странную реакцию на горестное известие? Пока не знаю. Посадник только сказал, что нет их больше. Наверное, убили. Имущество все ушло в казну, мне дом только и оставили. Ну, хоть дом оставили. И то хорошо. И звание боярское еще. Но с ним не знаю, хорошо это или плохо. Так что здесь плохого-то? А спрашивать с меня будут по-прежнему, а у меня за душой ничего нет. Да ладно, проживешь как-нибудь? Постарался подбодрить меня парень. Но как-то чисто символически постарался, без особой веры в свои собственные слова. «Как-нибудь проживу», — эхом откликнулся я. я остановился развернулся к парню лицом. «А ты откуда знаешь, что моих убили? Я же только сказал, что их нет». «Откуда?» — смутился Данила, опустил голову, чтобы не встречаться со мной глазами. «Так об этом все знают. На медне на площади кричали, как раз когда осада началась». «Да? А почему мне не сказал о том, не напомнил?» «Тревожить не хотел», — тяжко вздохнул парень. «Я думал, ты знаешь». «Да и потом...» «А потом меня бы вслед за родителями изгнали из города, и что-то говорить вообще не надо было бы, так?» — сообразил я. «Так», — согласился бедолага и пробормотал. «Пойду я». «Куда ты пойдешь? А кто меня до дома проводит? Или и тут решил бросить?» «Нет, ты что, доведу?» — вскинулся Данила. И остался стоять на месте. Только с ноги на ногу переступил, и на этом все. «Ну так веди, что топчешься?» И мы пошли. И пока шли, думал я, как дальше жить стану. Выживу ли в одиночку, в незнакомом совсем городе, среди чужих людей. Ну а что? Ведь на самом деле все именно так и обстоит. Ничего и никого я здесь не знаю. И что хуже всего, я реалий не знаю, законов и правил. Да и плевать, выкручусь. А ведь и в самом деле проживу, отчетливо понял в этот момент. Есть где жить. «Осмотрюсь, обвыкнусь, а там что-нибудь допридумаю. Да на попе ровно сидеть никак нельзя». Уже сообразил, что если хочу чего-то добиться, то нужно буквально из шкуры выпрыгнуть. Наверняка ведь за мой бой на стене и полученные тогда раны и обратил на меня внимание князь. Чем-то я его зацепил. Уже и самому интересно стало, что я такого особенного умудрился в том бою проделать. «Доберемся до дома». «Обязательно нужно будет Данилу обо всем подробно расспросить, и пусть пока вообще у меня поживет. Идти, как я понял, домой ему не хочется, там все будет о напоминать. Родных у него тоже больше никого нет, так что пусть лучше со мной будет. И ему веселее, и мне источник информации». «Что же касается князя, с какой-то же целью он замолвил за меня слово перед боярским собранием. Тем самым помиловал, считай» и к себе милостью этой своей крепко привязал. И теперь я ему вроде бы как обязан». Как только закрылась за бояричем дверь, посадник сразу же и засобирался. Остановил нетерпеливым движением руки подскочившего на ноги песца, кивнул ему на ворох свитков на столе. «А ты куда собрался? Работы мало!» Погрозил ему пальцем, нахмурился, зыркнул грозно. У дверей в струнку вытянулись караульные, и быстро вышел на крыльцо. По ступеням спускался уже неторопливо, степенно и важно, и до княжеских палат также неторопливо и шел. Да не шел, а шествовал, не обращая никакого внимания на снующих туда-сюда простых людей. И поднимался в палаты также неторопливо Несколько раз останавливаясь на крутом подъеме И шумно отдуваясь для важности Перед редкими в эту пору и в этом месте Встречными горожанами и дружинниками Напугал? Спросил князь, выслушав короткий доклад посадника Нет, после короткого раздумья Ответил князю посадник Ему все равно было, что там с его родителями произошло И потеря в отчин не огорчила особо Как и потеря вообще всего добра Выслушал, и ни одна жилка на лице не дрогнула. Смотрел только все время прямо в глаза, даже не поклонился ни разу, семя крапивное. Молодой, а уже борзый. Может быть. Посадник замолчал, словно сомневался, стоит ли говорить дальше. А на самом деле просто ждал княжеской реакции на недосказанное. Потому что общий смысл и так был понятен. И от того, как князь сейчас прореагирует... Можно будет фразу, и не только фразу, но и дело, или закончить, или перевести на что-нибудь другое. На что? Есть, есть придумки. Ты договаривай, что примолк. Тихий голос князя заставил посадника передернуть плечами, и теплый просторный кафтан враз стал тесным и узким. И еще немилосердно начал натирать шею. Вроде не злится, ох, не ошибиться бы. «Может быть, лучше его... того, пока в силу не вошел?» «Нельзя!» — вздохнул князь. «И так уже шепчется, что неугодных убираю. Имущество все в казну уходит». «Так в казну же!» — не понял посадник. «Не себе же!» «Что? Прямо-таки все-все в казну!» — прищурился князь. «И к рукам ничего не прилипло». «Самую малость, если только!» — не стал отказываться от очевидного посадник. Задумался и выдохнул. «А если все-таки мстить надумает?» «Мстить? Нам? А за что?» Откровенно усмехнулся князь. «Мы тут совсем ни при чем. Уезжать из города их никто не принуждал. И ни моего родичей живота лишили. Да кто знает, что ему в голову прийти может. Говорят, что после ранения сам на себя не похож. И вроде бы как память напрочь ошибла». «Это правда?» Князь даже привстал в кресле от такой новости. Спохватился, уселся, выпрямил спину. «Если памяти впрямь потерял, то это хорошо. А чтобы в пустую голову ничего дурного не пришло, нужно его к себе приблизить, прикормить. Будет рядом, сможем все время за ним приглядывать. У тебя же найдутся верные люди?» «Да люди-то найдутся», — протянул посадник. «Не понимаю скудным своим умишкам». «Зачем тебе это нужно? Кто он сейчас? Да никто!» «Это ты так думаешь», — отвернулся князь. Поднялся на ноги, тихонько подошел к двери, остановился, прислушался и так же тихо вернулся назад. На окошко покосился, вздохнул. «А народ думает по-другому. Ты же видел, как они все на судилище за его судьбу стояли? Не помиловал бы я его, не миновать бы нам бунта!» Ударили бы в колокол, его предки сколько лет город обороняли. В тяжелые времена они город сколько раз кормили, бескорыстно причем. Припоминаешь? То-то. И народ это тоже хорошо помнит. Опять же, как ни крути, а он боярич, последний в роду защитников. Да этот самый народ его и хотел в порубе ночью убить. Посадник дернул уголком рта и тут же склонился в коротком поклоне. Прости, князь, за дерзость. «Один купеческий сынок выродок — это еще не весь народ». Князь вернулся в кресло, откинулся на спинку, глянул пристально, словно в душу посаднику заглянул. «Ты же сам мне все подробности докладывал. Или что-то утаил?» «Да разве я бы осмелился? Этот дурень вран из-за девки все затеял!» Склонился в поклоне посадник, только чтобы от пронзительного взгляда укрыться. «Только вот не учел паршивец, что девки той он совсем не по сердцу пришелся». «Не учел, говоришь? Или кто-то за него не все додумал?» — прищурился князь. «Ладно, не мнись. С этим ты без меня разберешься. И этой, стефе своей, передай, чтобы к Василию и близко не подходила. Ты меня понял?» «Передам». Еще раз склонился в поклоне посадник. Только в этот раз не голову склонил, а в поясе переломился. «Как есть, все передам». «Хорошо. А ты думай, как боярича окрутишь». «А что тут думать? Все и так понятно. Только не мне его нужно к себе приближать, а тебе, княже. В дружины бы его определить». «В дружину». «Зачем?» «Пусть тебе послужит, себя покажет. Всегда на людях будет, на виду. Присмотримся и поймем, за кого встанет, случае что. Если за тебя, то пусть живет». «А если против, то...» И понятным жестом провел ребром ладони по горлу. «И народец как раз поуспокоится, забудет произошедшее...» «А если не согласится служить?» «А куда ему деваться? Жить ему сейчас не на что!» Усмехнулся посадник. «А он боярич. Отказывать себе ни в чем не привык». «Так ты что, из дома вообще все выгреб?» Удивился князь. «Ну, оставил кое-что...» заюлил взглядом посадник. «Смотри, доиграешься когда-нибудь?» — пригрозил князь. Покосился на хитрую лисью улыбочку. «Припомнить могут. Поэтому и предлагаю прямо сейчас удавить мерзавца. Опять ты за свое! Видать, слишком много чужого добра захапал, коли так торопишься от наследника избавиться!» — нахмурился князь. «Успеешь еще? Пока пусть живет. В дружину говоришь? Ну смотри. Ты сам мне это присоветовал. Идти оказалось недолго. Сразу за церковью сверкнули в сторону реки и буквально на набережной оказались перед домом. Что сказать? В отличном месте мои родичи устроились. Красота. Одни только резные ворота сразу впечатляют. А войти просто так не вышло. Потянул на себя калитку, распахнул на всю ширь И тут же отшагнул назад, вместо того, чтобы на подворье ступить. Пара копейных наконечников почти в грудь ткнулись. На вершок не дотянулись. Или придержали их, чтобы их прям не поранить. «Кто таков?» За сверкающими наконечниками копий не сразу разглядел их хозяев. А там еще пара воинов в кожаных куртках и таких же кожаных шлемах-шапках с острым верхом. «Боярич Липный!» «И стою!» Напрягся на всякий случай, готов в сторону отпрыгнуть. Сначала за воротиной укрыться, а там видно будет, что дальше делать, как схватку вести. Не понадобилось. Да и мою хитрость сразу распознали эти два воина. Ишь как, ухмыльнулись глазами. Хорошо хоть только глазами, а то бы... А что то бы? Теперь за мной никого. Только я сам. А сам я сейчас без меча и ножа. «Нет, стою, конечно, что-то, но сомневаюсь, что смогу с двумя одоспешенными и вооруженными воинами справиться. Был бы здесь кто-то один, то другое дело. Я прикинул, как бы действовал в подобном случае. И воины прочитали что-то этакое у меня на лице, потому что тут же перестали ухмыляться, подобрались и убрали свои копья. «Проходи, раз боярич!» Отступили в сторону, освободили проход. «Мы тут за порядком присматриваем, мало ли». «Да, за порядком можно было и не присматривать», — подумал, глядя на пустые комнаты, на по воздуху редкий пух в спальнях, на рассыпанные по полу осколки битой керамической посуды в столовой и на кухне. «Это все, что осталось от былого имущества. И из дворни никого. Все разбежались, как только про гибель родителей прознали». Еще и посадничьи людишки этому поспособствовали, когда пришли имущество описывать да изымать. Выгребли все, даже мебель успели до моего возвращения вынести. Осталась пустая коробка дома с голыми стенами, окна без занавесочек, да кое-какое ношеное барахлишко в похожей на кладовую или гардеробную небольшой комнатке без окошек, на которой даже у посадничьих глаз не лег. Даже нормальной посуды не осталось, только битая да выщербленная на которую никто не позарился. Откуда я это все узнал? Так нашлись добрые люди по соседству, рассказали, как тут дело было, заглянули в гости, как только поняли, что хозяева в доме объявились. Только кажется мне почему-то, что заглянули не просто так, а с целью выяснить мои дальнейшие планы, разузнать, что я намереваюсь сделать и как жить собираюсь. Очень уж настойчиво они свои вопросы задавали, выспрашивали и расспрашивали. Пока я всех прочь не выпроводил, покоя не давали. Выпроводил, вздохнул, на появившегося Данилу глянул. А он-то где умудрялся все это время прятаться? И еще одно. Если соседи так быстро объявились, то и дворня должна скоро вернуться. А нужна ли она мне? Не знаю. Стою посреди большой комнаты на втором этаже дома. В окно смотрю. Вид на реку из окна зашибенный. На противоположной стороне Чуть выше по берегу знакомые стены Мирожского монастыря поднимаются. Свежим тесом желтеют. Их сейчас заново отстраивают после недавнего набега. И справа от него тоже какие-то стены виднеются, только гораздо ниже по течению. Вроде еще один монастырь. И дома, дома, дымят трубами. Много их умудрилось уцелеть на той стороне. Опять же кораблики разновеликие то вверх, то вниз по течению все время шныряют. Людишки на них веслами машут или разноцветные паруса опускают, поднимают. Правда, разноцветных парусов на самом деле мало. В основном серые все они, даже какие-то с виду мятые. Несколько дней из дома на улицу вообще не выходил. Нужно было отлежаться, чтобы окончательно залечить раны. Заживало на мне, как на собаке, всем на удивление. Но и требовалось впитать в себя информацию, для получения которой – Я бессовестно использовал Данилу. Парень теперь безотлучно находился при мне, ни на шаг не отходил. Подозреваю, что так ему самому было легче. Решил он, что я ему отныне кем-то вроде убитого брата буду. А я и не против, если откровенно говорить. Вон он какой здоровый. Зато разобрался с остатками наследства. Да и разбираться особо не с чем было, к моему большому сожалению и одновременно к огромному облегчению иначе бы точно на незнание элементарного спалился, и на провалы в памяти тут не сошлешься. И спать нам с Данилой приходилось на деревянном полу, на старых изношенных шубейках. Одну ночь так проспали, вторую уже нормально провели. Не выдержал такого издевательства парень, убежал с утра к себе домой и скоро вернулся. И вернулся не один из компаний грузчиков-помощников. Перевез кое-какую мебель, бельишко постельное, посуду, и прочее. Даже продуктов притащил. И все на свои деньги. У меня ведь ничего нет, ни копейки за душой не осталось. А потом пришли за мной дружинники и в очередной раз повели в кром. Нет, на этот раз не к посаднику на прием, а к старшему дружины, где и предложили княжескую службу. Согласился без раздумий. Да и по душе мне была такая служба. Другого пути выбраться из той ямы, в которую меня закинуло, Я не видел.